Слегка согнув ноги в коленях, Иван Матвеевич вдруг совершил гигантский прыжок спиной вперед, прямо с того места, где стоял, с абсолютно спокойным лицом. Взметнулись фалды визитки, послышался глухой стук каблуков. Это страшный попутчик очутился на крыше ближайшего воска. Японец озадаченно остановился, уставясь вверх, должно быть, прикидывая, как произвести новую атаку. Вытянув в сторону левую руку, Иван Матвеевич произвел какие-то пасы растопыренными пальцами, и из-за воска показался прятавшийся там ямщик. С белым от ужаса лицом, вытаращенными глазами он шагал так, словно его, помимо собственного желания, влекла вперед неведомая сила. Как марионетку, как неодушевленный предмет. Вихрь золотистых лучиков обрушился на него, заволок, запеленал. Когда тусклое сияние рассеялось, открылся высохший труп, обтянутый кожей скелет, медленно опускавшийся в снег. Иван Матвеевич заговорил громко, внятно, на непонятном языке не сводя глаз с японца он холодно с явным презрением бросал фразы и словно сплёвывал. кажется японец его отлично понимал он сник обмяк опустил руку с мечом чертя снег сверкающим скошенным острием потом с безнадежным лицом потерпевшего полное и окончательное поражение человека повернулся побрел прочь понурившийся побежденный переводчик без выражения произнес демон говорит он приглашает почтенного канатада сан развлекаться и далее сколько ему будет угодно однако хочет предупредить за каждый взмах меча он будет убивать по человеку здесь очень много людей их хватит надолго так что Канатада сан может продолжать. Вы сами видите, что благородство не позволяет Канетада-сан продолжать схватку, рискуя жизнями невиновных. Он безнадежно махнул рукой, отвернулся и побрел следом за своим начальником, удалявшимся шаркающей старческой походкой. «Господа!» Жизнерадостно и весело, — возгласил Иван Матвеевич, притопывая и приплясывая на крышке воска. — Я бы вам рекомендовал разойтись по кибиткам, поскольку я намерен поторопить нашего любезного Ефима Егорыча поскорее тронуться в путь. Мне, знаете ли, не менее чем вам надоели эти снежные пустыни. — Хочется побыстрее вернуться к цивилизации мы еще побеседуем самым дружеским образом и вы убедитесь что я вам никакой не враг наоборот он ухарски присвистнул и с нечеловеческой легкостью перепрыгивая с воска на возок понесся в голову хабоза. там стояли мухов с саипом и несколько ямщиков сбившихся тесной кучкой лошади вскидывали головы — Ну, что скажет на сей счет наука? — вымученно улыбаясь, поинтересовался самолетов. — Наука, Николай Флеконтыч, пока что перед этим бессильна, — печально ответил профессор фон Вейде. Наука умеет много гитик. — протянул самолетов и вдруг взорвался. Какого ж черта? Уйму умных книг печатаете. Словесами швыряйтесь на ваших сборищах. плеж продолбили. Могучая поступ прогресса и знания. Конец невежеству и суевериям. Материализм. Мир наш ясен и прост, говорите. Все поддается рациональному научному объяснению? — Говорите. — Ну вот, извольте мне это объяснить, будучи семипядей во лбу. Профессор смотрел под ноги. Отец Прокопий подошел к Самолетову, положил ему руку на плечо и задушевно сказал. — Николаев Легонтыч, уймись, не срывай зло на непричастном человеке. — Ну а делать-то что? Форменным образом взревел самолетов. А ничего тут не сделаешь, тядушко, грустно ответил священник. Одна надежда на христианское смирение, да Божье милосердие. Самолетов что-то строптиво ответил, но поручик уже не слушал. Он направился к своему воску. Так оно отныне будет. Думал он зло. Разбредемся по своим кибиткам, Как мыши по норкам. Будем сидеть тихонечко и смирно, Надеясь, что все как-нибудь обойдется, И до Челябинска доберемся невредимыми. А там, бог даст, тварь эта, Самозваный Иван Матвеевич, Куда-нибудь тучится. Будем сидеть, презирая себя. Но ведь нет другого выхода. Он залез в вазок, яро состукнув дверцей, плюкнулся на сундук и, отводя глаза, сказал «Лиза, дай водки». Лиза, не произнеся ни слова, приподняла крышку погребца, Донышка бутылки глухо стукнула чемодан. «К черту стопку! Там стакан был!» Столь же беспрекословно она убрала стопку и поставила рядом с полуштофом серебряный стакан, подаренный поручику тестям. Горлышко звякнуло край стакана, немного пролилось на покрывавшую чемодан холстинку. Рывком понеся стакан к рту, поручик одним махом проглотил горькую водку, покривился, замотал головой. Прикрыв глаза, откинулся на стенку и стал ждать результата. Результат оказался унылым. Не забрала, словно воды хватил. Что там за крики были? Тихонько спросила Лиза. Снова. В том числе, сказал поручик, открывая глаза. В том числе, он объявился. В совершенно человеческом виде. Даже называется Иван Матвеевичем. — Скотина! Он, видите ли, желает с нами путешествовать до Челябинска. И сталь почему-то на него не действует, хотя должна бы. — Его можно убить, — сказала Лиза. Поручик встрепенулся, поднял голову. Лиза смотрела на него грустно и серьезно, красивая, как никогда. — Откуда ты взяла? — Я и сама, не знаю, во сне как-то чувствовалась. — Ты же говорила, снилась только степь. — Ну да, степь и конь, но там еще было много разных мыслей или не мыслей. Не знаю, как объяснить. Такое чувство, что я с ним уже встречалась. — Ты с ним? — Быть не может, — убежденно сказал поручик. Этого просто не может быть. Братовья эту штуку раскопали совсем недавно, прошлой осенью. Она была наглухо запечатана и раньше-то ничего подобного. Я знаю, сказала Лиза, и все равно такое чувство. Очередное наваждение, сказал поручик. Не знаю, как у него получается это и зачем, но это очередное. Дверца воска распахнулась настиж. От неожиданности поручик схватился за эфес, стоявший тут же сабли, как будто это могло чем-то помочь. Но тут же убрал руку, увидев самолетово Чему обязан такой бесцеремонностью? — спросил он сердито. «Ай — Ай! — махнул рукой купец. — Не дамская спальня, в конце-то концов. — Пойдемте, Аркадий Петрович. А поможете. Что там? Да так, досадливо морщи, сказал самолетов. Японец наш чудить начал. И еще почище Чатыркина. Самоубийца, похоже, вздумал. Та еще картинка.